С север-запада опять подходил дождевой фронт. «А не сходить ли двум благородным браткам за шаром, Федя?» — спросил Гоб, затушив бычок о подошву. «Стремно последний индикатор на улице держать. Как бы ни подрезали!» «Лучше утром», — сказал я. И тут же почувствовал непреодолимое желание дернуть за своим имуществом именно сейчас. Выделившийся адреналинчик переработать захотелось, что ли? «А что?»